Глава 319. ЗВЕЗДА КОРОТКОГО РОГА Хан Сяо тихо покинул планету, оставляя Рейлон в замешательстве. Пока они мечтали о возможности исследования уголков космоса, Хан Сяо смог достичь этого даже не вспотев. ш е с т н а ц и ещё много чего не знали о Вселенной, и у них была только урезанная версия галактического коммуникатора, так что они могли связаться только с Гадаранской цивилизацией и не могли использовать другие фракции. Это было полное подавление различий цивилизации, поэтому шести нациям ничего не оставалось, кроме как подчиняться. Поэтому они не знали о существовании галактических туристических агентств и не знали, как к о н Сяо добился того, чтобы за ним прилетел такой огромный корабль. Они думали, что это какая-то неизвестная космическая организация, которая оказала поддержку Хан Сяо. Хан Сяо всегда был загадочным, и они ничего о нем не знали. Так как они являлись главной политической силой планеты, Их очень сильно беспокоило о том, что один человек, имея такую поддержку, мог им угрожать. Именно Рейлен был тем, кто настроился агрессивно против Хан Сяо. Но их давление оказалось бессмысленным. Кроме того, они также раскрыли секрет, что владели космическим кораблем. Они понесли двойной урон, и это причиняло боль их сердцу. Разница между реальностью и ожиданиями была огромной. Будто они были абитуриентами, решившимися сдать тесты лучше Хан Сяо. Но у з н а в ш и й что их соперника уже принял лучший университет в большом городе, независимо от результатов, их разочарованию не было предела. В иллюминаторе планета становилась все меньше и меньше, по мере того, как звезда к р о т к о г о рога отделялась от н е ё Антигравитационные двигатели работали тихо. Они направлялись в темную вселенную. Внезапно кабина сильно затряслась, пытаясь вырваться из атмосферного слоя. И вот, наконец, они вошли в открытый космос. Планета Аквамарин была наполнена т ё м н о т и н и м цветом океана с обильной плодородной землёй и пятнами жёлтых точек. Сверху можно было увидеть всю Землю в деталях. И Хансяо увидел, что а н д р е я была покрыта чёрным цветом, показывая, насколько пагубное действие оказал ядерный взрыв на этот континент. Весь его жизненный путь на планете Аквамарин промелькнул перед его глазами. Он начал как испытуемый, а затем накопил достаточно ресурсов, чтобы обеспечить себе стабильный рост на этой планете. И теперь он сделал следующий шаг на более высокую ступень. Ему было грустно оставлять своих друзей позади, им поэтому он всё ещё испытывал некоторые чувства к планете Аквамарин. Хотя он открыл двери в новый мир, часть его сердца всё ещё оставалась на этой планете. Несмотря на то, что он не был очень близок с Беннетом, х и л л ы и Авророй, у них был большой потенциал в их способностях. С точки зрения выгоды, Хан Сяо надеялся, что Хилла и её сестра станут сильнее и окажут ему помощь. Смотря на медленно исчезающую вдали планету, он тихо пробормотал. «Я вернусь». После этого Хан Сяо отвёл взгляд от и л л м и н а т о р а и направился к коридору космического корабля. Металлическая дверь, соединяющая челнок с основным космическим кораблём, раскололась на четыре треугольника, которые утонули в проёме стены. Прямо за дверью находился коридор, который вёл вперёд. Свет на боковой стороне двери сменился с красного на зелёный, указывая на то, м что пассажиры должны следовать по пути. Пойдём быстрее, мне нужно выпить, убеждал Керлот. Куда ты так спешишь? Твои деньги у меня. Хансяо махнул рукой, и профессиональные игроки, прекратив болтать, начали перетаскивать ящики из челнока. На полпути через туннель была механическая арочная дверь с монитором сбоку, он использовался для определения состояния тел и определения видов пассажиров. чтобы соответствующе и их расположить. Группа прошла через дверь, и монитор показал, что всё было нормально. Пол внезапно раскрылся, и появился прозрачный контейнер. Внутри контейнера находился переводчик для пассажиров. Хансяо и другие все включили переводчики, и монитор заговорил цифровым женским голосом. «Добро пожаловать в агентство путешествий «Звезда короткого рога». Изначально вы зарезервировали 50 мест, но мы обнаружили большее количество пассажиров. Пожалуйста, внесите дополнительную плату». Хан Сяо послушно доплатил за оставшихся нескольких игроков. В его аккаунте осталось чуть больше 700 э н а После этого повторно прозвучал голос. «Оплата подтверждена. Класс – эконом. Личная камера хранения активирована. Пожалуйста, расположите свой багаж и двигайтесь вперёд». Стена сбоку открылась, и оттуда показалась движущая конвейерная лента, которая доставляла багаж на склад. Положив ящики с припасами, группа продолжила двигаться вперёд. Наконец они достигли конца коридора, там находился большой лифт. После того, как они вошли, лифт начал движение, двигаясь то вверх, то вниз, то вбок до требуемого блока. Галактический коммерческий космический корабль не заставлял пассажира оставаться на одном месте. Он был больше похож на круизный лайнер, в котором было много мест для развлечения и отдыха. Различные секции корабля имели различную среду для размещения разных форм жизни. Например, виды, подобные людям, которые нуждались в кислороде и низкой гравитации, разделяли одно большое лобби. Виды, которые нуждались в особых условиях окружающей среды, также имели свои собственные секции, такие как водные существа и анаэробные организмы. Лифт резко остановился, прибыв в нужный блок. Дверь открылась, и перед ними открылся вид на шумный холл. Холл был просто огромным. Это было лобби эконом-класса. Там были различные виды развлечений. Такие как место, представлявшее собой смесь бара, бального зала и комнаты для вечеринок, а также зоны отдыха и личные комнаты. С одной стороны вестибюля было большое окно, из которого можно было увидеть красивую вселенную, украшенную звездами. В Холле можно было увидеть различных живых существ. Они увидели птицу, разговаривающую со львом в костюме. Был также карлик с большой, густой бородой, пьющий пиво со зверем с острыми зубами. Каждое существо имело свой специфический запах и голос, и все они смешивались в небольшом пространстве, отчего у игроков возникло странное чувство, так как это был их первый контакт с инопланетянами. «Что это за вид? Их головы похожи на молоты!» – удивленно спросил второй принц. «Ты и сам похож на них!» – рассмеялся солнечный баклажан. «Не смей издеваться над ним!» – отрезал король-адмирал. «Только я имею на это право!» Второй принц показал им обоим средний палец. р е й н и к и м остановилась у окна, наслаждаясь видом звёздного неба. Жареный рис медленно приближался к ней, и когда только захотел пофлиртовать с ней, Хаутянь оттащил его назад. Хаутянь оттянул с о н н у ю з и м у и ж а р е н о г о рис а в сторону и сказал серьёзным тоном: п о ж е нам надо найти возможность и посмотреть, можем ли мы активировать некоторые миссии". Жарин рис: "Почему ты выглядишь таким расстроенным?" Все игроки увлечённо делились в п е ч а т л е н и я м о новом мире. Однако Хансяо был удивлен. В своей прошлой жизни он уже видел все эти виды. К группе подошла сотрудница человеческого вида. У нее была светло-красная кожа. Она остановилась и улыбнулась группе. Сотрудник просканировал группу. Затем она подошла к Керлоду и с энтузиазмом сказала. «Уважаемый Годорец, ваша комната готова». В созвездии Колтона годорцы были хорошо известным видом с высоким статусом. Коммерческие туристические группы были эквивалентны общественному транспорту в космосе, потому что это был самый дешевый способ для путешествий, поэтому было редкостью увидеть Годорца. Сотрудница предположила, что Кэрлот был лидером группы, и поэтому проигнорировала Хансяо и остальных. Кэрлот был немного удивлен и посмотрел на Хансяо. Затем ответил. «Хорошо. Спасибо». Сотрудница сказала номер комнаты и дала пропуск к э р л о д у затем подмигнула ему перед уходом. Было очевидно, что она заинтересовалась им. Годорцы были лучшим видом в созвездии Колтона. И женщина, которая была Акваксом, не возражала против дальнейшего продолжения их знакомства. Некоторые виды могли иметь гибридное потомство, в то время как другие могли использовать Ако. Отношения между различными видами во Вселенной были очень открытыми. Кэрлот всегда боролся за сохранение чистоты крови и ненавидел полукровок. Поэтому не интересовался женщинами других видов. Он передал всё Хансяо. Хансяо взял вещи. Ему показалось смешным, что г о д о р ц ы ошибочно посчитали лидером. «Мы находимся на судне, так что наша сделка завершена», — сказал Кэрлот. «Когда я смогу связаться со штаб-квартирой?» «Не беспокойся. Мы направляемся в хаб Джумерли. Оттуда можешь вернуться сам. Я не буду тебя задерживать». «Тогда замечательно». Кэрлот потер руки и неловко добавил. «Мне хотелось бы немного выпить, так что...» «У меня не так много, поэтому не трать всё». Хан Сяо дал ему 10 эна. Хан Сяо подумал про себя. «Всё-таки я очень добрый человек. Даю карманные деньги человеку, которого ограбил». Получив деньги, Кэрлот поспешил к бару. Он верил в гедонизм, поэтому большую часть денег сразу же потратил на напитки. Хан Сяо привёл всех в их комнату, и лица игроков были полны удивления. Бан и Хитдог взволнованно записал всё. Иногда другие в и д ы смотрели на группу. Но они отводили взгляды довольно быстро, поскольку космические люди были действительно обычным явлением. В вестибюле эконом-класса было много людей. Добравшись до двери комнаты, Хан Сяо немного подумал и повернулся к группе. «Можете делать всё, что хотите. Кроме того, попробуйте получить информацию от других пассажиров». Игроки не могли больше сдерживать своё любопытство. Услышав это, все рассеялись по холлу. Игроки были полезными сборщиками информации, поэтому ему не нужно было делать это самому. Кроме того, игроки могли получить различные миссии о других пассажиров и заработать немного Эна. И, используя торговлю, он мог обмениваться товарами с игроками. В конце концов, игроки, по сути, зарабатывали деньги для Хан Цяо. Хан Цяо улыбнулся. «Думаю, это будет первый раз, когда пассажиры встретят таких страстных людей».